Глава 5. Капучино с Корнетто. «Иногда в чашке кофе, как и в маленьком рассказе, можно уместить целую жизнь или ночь», — я сказала. «Имея в виду мою повышенную работоспособность и жажду скорость жизни, подруга как-то шутливо спросит, что ты добавляешь в свой кофе? Корицу и себя? Из моих диалогов на Тиндере». О, я рада, что после вчерашней ночи ты бодр, как утренний кофе. И я рад, но кофе все таки бодрее меня. Давай выпьем кофе. Давай встретимся на кофе. Я приглашаю на кофе. Я люблю кофе, а ты? Ты хочешь выпить кофе со мной? Я давно мечтал выпить кофе с тобой. Ты умеешь готовить правильный кофе? Обычно мне лень, но для тебя я сварю лучший кофе в мире. Лунга, Раф, Рапе, Романа, Трипла. Я приготовлю твой любимый кофе, только приезжай. Ты пригласишь меня на кофе? Я могу остаться на кофе. Ты угостишь меня кофе? Кажется, я готова выпить кофе с тобой. Я хочу всю жизнь пить этот обжигающий напиток из твоих рук. Я еще хочу тебя и твой кофе. Я кофеман, я тоже. Возьми кофе, плед и себя. Мне было с тобой хорошо, пряно и кофейно. Я пью только чай, а я нет. Как ты можешь пить эту вредную бурду? Какой идиот придумал эту гадость? Кофе. Как много иногда заключено в одном слове «любовь».